Я был убежден, что напал на след преступника, и поэтому немедленно связался с английской контрразведкой и попросил прислать на следующий допрос Гельдера двух офицеров в качестве наблюдателей. Условились, что второй допрос состоится в 10.30 утра следующей субботы. Наблюдатели приехали вовремя и сели в углу моего кабинета. Я не представил их Гельдеру и не обращался к ним, дав тем самым ему понять, что они будут присутствовать на допросе в качестве наблюдателей. Я начал с тех же вопросов, касающихся его прошлого, и в конце концов снова спросил, состояли ли вы в какой-нибудь политической партии или организации. Он посмотрел мне прямо в глаза и ответил «Нет, сэр». Я продолжал пристально смотреть на него». Лейтенант Гельдер, можете ли вы дать честное слово офицера, что скажете правду, если я задам вам еще один вопрос? Да, сэр, ответил он. Состояли ли вы в какой-нибудь политической партии или организации? Нет, сэр, снова повторил он. Посмотрите мне в глаза и помните, что вы дали слово офицеру говорить только правду. В третий и последний раз спрашиваю вас. «Состояли ли вы, может быть, очень короткое время, в какой-либо политической партии или организации? Подумайте хорошенько, прежде чем отвечать мне». Гельдер напряг лицо, будто старался что-то вспомнить. Вдруг он резко покачал головой и, смотря мне прямо в глаза, ответил «Нет, сэр, я никогда не состоял ни в какой политической партии или организации». Вы просили говорить правду, и я говорю ее, даю вам слово. Я молчал, а мысль лихорадочно работала. Я не сомневался, что Гельдер лгал, но мне было трудно доказать это. А память могла подвести меня, особенно если учесть, что с тех пор произошло много важных событий, в которых я играл не последнюю роль. Я решил взять его на испуг. Если это не поможет, тогда дело придется прекратить. Я выпрямился и, строго глядя на него, сказал. «Лейтенант Гельдер, трижды я задавал вам один и тот же вопрос, и трижды вы отрицали, что принадлежали к политической организации. Вы лжете. Откуда это мне известно? Так знаете, двое ваших земляков — пользующихся хорошей репутацией, под присягой показали, что до войны вы были членом Национал-Социалистской партии. У меня есть письменные показания этих людей. И я показал ему бумаги, случайно оказавшиеся у меня на столе. Эффект моих слов был поразительным. Гельдер сильно покраснел и смутился. «Но это не имеет никакого значения, сэр». «Я вступил в эту партию из-за моего тестя. Я никогда не хотел быть членом этой партии, сэр!» Это был прекрасный момент, которым следовало воспользоваться. В течение десяти минут я не давал Гельдеру возможности опомниться. «Как вы осмелились лгать!» мне, — мне кричал я на него. «Вы дали честное слово офицера говорить только правду, а сами трижды солгали. Не один раз, а три раза!» И когда, наконец, я улечил вас, вы покраснели и осмеливаетесь утверждать, что это заставил вас сделать ваш тесть. Ваш тесть. Он должен быть очень сильным человеком, чтобы заставить такого человека, как вы, так необдуманно поступить. Итак, вы вступили в партию врагов вашей родины и еще утверждаете, что это не имеет значения? Позвольте заметить вам, лейтенант, что вы расплатитесь за все это. «Вы хотите, чтобы вас разжаловали, посадили в тюрьму или повесили как предателя?» Гельдер начал торопливо оправдываться. «Я и сам не рад, сэр, что сделал эту глупость, но я был молод и только что женился. Мой тесть очень хотел, чтобы я вступил в эту партию, и я решил сделать ему приятное. Но эта партия, сэр, ничего не значила для меня». Я вступил в нее как в клуб и даже забыл, что когда-то был ее членом».